Волк открыл глаза. Тусклый свет лучины едва освещает избу. Видно, кто-то недавно был здесь. В углу едва слышно трещит дровами печь. Над лавкой крошечное оконце прикрыто рушником, расшитым снежными узорами. Ведьма не соврала, боль прошла. Волк глубоко вздохнул и, казалось, впервые в жизни расправил грудь. Ее больше не стягивали тугие бинты и повязки. На правой руке от запястья тянулась к локтю пунцовая полоса свежего шрама. Глубокая царапина оказалась. Левое плечо рваной звездой украшал свежий след. «Нужно выйти во двор, покликать хозяина». Волк сел. «Лучше бы тебе пока лежать, волчонок», — пропел за спиной сладкий голос Эйрун. Волк резко обернулся. Еще никогда охотничий слух не подводил его настолько. Эйрун пугающе бесшумно. Тихая и мягкая, словно кошка, ведьма оказалась весьма крупной, но при всей пышности не была похожа на дородных баб, коих полно в деревнях. Ее большая грудь соблазнительно выглядывала из откровенно низкого ворота платья. Дорогое шерстяное платье мягкими складками очерчивало крутые бедра и изгибы талии, а полные руки казались скорее нежными, нежели толстыми. Черты лица крупные, большие глаза, цвета льда — Большой нос и сочные полные губы. Понимая, что волк разглядывает ее, Эйрун грива откинула на спину прядь длинных белых волос. «Я же сказала, что вылечу тебя», — пропела она и пожала одним плечом, отчего грудь ее мягко колыхнулась. «За все надо платить, охотник». Влаксан снова глянул на свою руку и свежий шрам. Эйрун улыбнулась. «Да, я об этом. Тебе стоит беречь себя». Иначе не помогу даже я. Только не делай удивленный вид. Она подняла руку. Не лги, что колдун, лечивший тебе грудь и нос, одобрил этот поход. Я не спрашивал. Ирун нахмурилась, и голос ее стал суров. Мои наказы выполняй строго. Сейчас тебе лучше, но пока лежи, торопиться некуда. Волк огляделся, точно ища кого-то. Люди, которые принесли меня, где они? Не бойся, без нас не уйдут. «Вы же за мной пришли?» «Холодная ведьма», — протянул волк. Эйрун провела кончиками пальцев по вырезу платья на груди, точно норовя приласкать себя. «Удивлен?» «Нет». «Мог хотя бы сделать вид», — притворно обиделась ведьма. «Мне было бы приятно. Вытащить тебя из Нижнего Мира было нелегко. Я заслужила немного благодарности. Или много, если не жалко». Она встала и подошла к печи темновато у тебя». «Мне достаточно». Длинными железными щипцами Эйрун достала уголь и подула на него. Даже уголь она раздувала так, точно намеревается поцеловать его. «Так что с твоей благодарностью?» — не отвлекаясь от угля, спросила она. «Обязательно», — согласился волк, «как только мне вернут кошель». «Золото, серебро, как это пошло», — скривилась Эйрун. «В монетах нет тепла», «А здесь, в севых вершинах, так зябко!» «Ты не представляешь, чего мне стоило твое лечение!» «Сломанные ребра, нос, рваное лицо, плечо!» «Стало загибать пальцы ведьма!» «Еще кровь твоя!» «Не знаешь, с кем мамаша гуляла?» «Заткнись!» — присек волк. «Иначе моя благодарность тебе не понравится!» Ирун воткнула в святец пару лучин и поднесла к ним уголь. Тусклое пламя задрожало на кончиках лучин. Ведьма отошла к стене и встала так, что почти все ее лицо оставалось в тени, а не терпеливо дрожащий свет облизывал губы, бледную шею, грудь, норовя залезть под платье. Волк поправил на бедрах одеяло. Он не видел глаз Айрун, но чувствовал на себе ее пронзительный и любопытный взгляд. «У тебя интересная душа», — заговорила Айрун. «В ней столько сомнений и терзаний. Держишься в стороне от всех, а внутри такие вкусные тайны». М -м -м. прямо такие личные бесы и игры с тьмой, разрывающие изнутри. Не стану скрывать, хоть это и было сложно, твое лечение было очень интересным и даже приятным. Давно не встречала таких притягательных душ. Столько тайн и противоречий!» Волк сморщился и закрыл глаза. «Что ты хочешь?» Наглость ведьмы раздражала его, а голос и тело манили. Хотелось одновременно выставить ее вон, и завалить прямо там, у стены. «У суда!» — смакуя каждый звук, произнесла Ирун, Имя словно громом поразило. Волк никому не назвал бы его даже под пыткой. Он ошалело уставился на нее. «Откуда?» «Знаю!» — Ирун притворно рассмеялась. «Волчий сын, ты полагаешь, я шучу, что видела твою душу? Я вытащила тебя из мира мертвых». «Боишься, все тайны твои выведала?» «Не бойся, все!» — с насмешкой успокоила она. «Хочешь, дам совет? Меня не надо бояться. Со мной нужно дружить». Ирун шагнула навстречу волку и замерла, неприкрыто рассматривая его. Волк отвел взгляд, стиснув зубы. Руки так и чесались схватить ее за волосы и проучить. «Неужели у доблестного охотника такое малое сердце?» что в нем не хватит места еще для одной женщины?» Волк набрал в грудь воздуха и делоно спокойно ответил. «Ты велела мне отдыхать, ведьма. Так позволь исполнить твою просьбу. Какой прилежный больной охотник! Надеюсь, суда оценит такую преданность. Только вот оценит ли, что твой секрет стал известен мне?» Нараспев прошептала Ирун. «А может и не только мне. Как знать?» Сказывают, у женщин длинный язык, она шутливо показала кончик языка. «Что ты хочешь?» А в горле пересохло, и слова давались тяжело. «Совсем немного. Всего лишь поцелуй. Горячий, настоящий, такой, как даришь ей. У меня так холодно на душе». Иерун прижала руку к груди, так что, казалось, платье сейчас разойдется. «Быть может, любовь согреет». Волк плотнее прикрыл покрывалом наготу. «Я не прошу золота, не прошу служить мне, только крупицу тепла и огня вашей любви», подходя ближе, шептала ведьма, «чтоб я почувствовала твой жар». Волк кивнул. «Хорошо». «Что?» — переспросила Иерун. Волоксан поднялся и прижал ее к себе. «Я согласен». Все в ней было настолько отличное. Рост, мягкая фигура — Холодные губы и прикосновения, ледяными молниями, пронзающие до мурашек. А в глазах темный огонь, словно мгла. Присмотрись и наверняка разглядишь чертей, пляшущих над бездной. Пальцы Эйрун нежными сосульками скользили по сети бледных шрамов на его шее. Даже сквозь платье ощущался ее холод. Но холод этот не отрезвлял, а лишь еще больше манил и задорил, как и нежный жадный поцелуй. Оторваться было непросто. Но это не усуда. «Что ж», — вздохнула Ирун. — «я надеялась согреться твоим теплом, но ты, по крайней мере, пытался. Раз на то пошло, отдыхай и поправляйся. Пей». Она сняла с пояса небольшой мех и протянула волку. «Что это?» «Хотела бы я сказать, что приворот?» — вздохнула ведьма. «Быть может, тогда могла бы получить заслуженную благодарность. Но нет». Всего лишь сонный настой. Пойду поищу более благодарного больного. Волк удивленно глянул на Ирун. — Думаешь, только тебя подрали в лесу? — засмеялась Ирун. — Конечно, схватиться с котом один на один дури хватило только у тебя, из выживших, по крайней мере. Есть и другие, кому перепало не меньше. — Пей! — ведьма подтолкнула мех к губам волка и держала, пока он не сделал глоток. Даже настой ее не походил на всю ту дрянь, что доводилось пить раньше. Он был сладок, как мед с цветами и ягодами. — Вот и славно! — улыбнулась Ерун. А теперь отдыхай. Я приду утром. Она накинула на плечи теплый плащ, отороченный мехом, и бесшумно выскользнула за дверь. — Усуда. Интересно, что еще ведьма прознала? И что из этого расскажет Усуде по приезде в Грату? — Усуда. Как давно это было? Прошло не больше месяца, а кажется, что уже вся жизнь.